Повседневная жизнь в Лхасе. Нас то и дело приглашали в гости разные люди. Многие обращались к нам за советом, так что мы всё время были в центре событий и скоро познакомились со всеми аспектами жизни в Лхасе: и с общественным устройством, и с семейной жизнью, и с воззрениями и обычаями лхасцев. Каждый день мы открывали что-то новое, и скоро многие вещи перестали выглядеть для нас загадочными. А что-то всё же оставалось под покровом тайны. Но произошла одна очень важная перемена. Мы больше не были чужаками, нас стали воспринимать как своих. Наступил купальный сезон. Люди потянулись из города на природу. В садах вдоль реки царило оживление. Стар и млад с наслаждением плескались в неглубоком притоке Киичу. Надеть самый яркий наряд, да взять с собой кувшин чана, И немного еды. Вот нехитрый рецепт счастливого дня. Конечно, то же самое можно делать и с полным комфортом. Аристократы ставили на берегу вышитые шатры, а некоторые молодые дамы, получившие образование в Индии, с гордостью облачались в современные купальные костюмы. Все с радостью плескались в воде, а в перерывах закусывали и играли в кости. Вечером на берегу реки Обязательно выскуряли благовония в благодарность божествам за чудесный день. Моим умениям плавать тебецы восторгались. Здесь в плавании мало что понимают. Вода в реке слишком холодна, чтобы учиться этому делу. Обычно в реке просто плещутся, в лучшем случае кое-как умеют держаться на воде. И тут появился я, настоящий спортсмен-пловец. Меня всюду приглашали, конечно, с мыслью, чтобы я устроил столь желанное всеми зрелище. Но для меня с моим ишасом это было сущим наказанием. Температура воды не превышала 10 градусов, так что я не так что часто поддавался на уговоры прыгнуть в воду на потеху публики. Но иногда моё пребывание на берегу приносило большую пользу. Мне удалось спасти троих утопающих. Дело в том, что река была вовсе не такая безопасная, как могло показаться сначала. В ней имелось много водоворотов. возникших после ненадлежащим образом проведённых работ по укреплению русла. Однажды меня пригласило в свой шатёр на берегу реки семья министра иностранных дел Сургхана. Единственный сын министра от второго брака Джигме это имя означает бесстрашный. Как раз приехал домой на каникулы. Он обучался в индийской школе, где его научили немного плавать. Лёжа на спине Я спокойно дрейфовал вниз по течению, как вдруг услышал крики. Люди на берегу взволнованно жестикулировали и указывали на реку. Там должно быть что-то произошло. Я тут же вылез на берег и побежал назад в сторону шатра Суркхана. И тут я увидел в водовороте тело Джигме. Он то всплывал, то снова уходил под воду. Не раздумывая, я бросился в реку. Меня тоже стало затягивать в омут, но я оказался сильнее юного Джигме. Мне удалось схватить потерявшего сознание парня и вытащить его на берег. Тут пришелся как нельзя более кстати мой тренерский опыт, и вскоре юноша задышал к великой радости своего отца и изумленных зевак. Министр иностранных дел долго со слезами на глазах благодарил меня. Он понимал, что если бы не я, его сын был бы сейчас мертв. Я спас человеческую жизнь, что считается в Тибете очень большой заслугой. После этого происшествия я подружился с семьёй Суркхана, и мне довелось вблизи рассмотреть самый странный вариант семейных отношений, какой я встречал в жизни. Даже по тибетским меркам этот брак был необычным. Министр со своей первой женой развёлся, вторая умерла, оставив ему Джигме. Теперь Суркан делил молодую жену со знатным человеком более низкого ранга. При этом Джигме в брачном контракте значился третьим супругом этой женщины, потому что Суркан не хотел оставлять ей всё своё состояние. Такие сложные семьи встречаются здесь относительно часто. Я даже знаю один забавный случай, когда мать приходилась заловкой собственной дочери. В Тебете практикуется и многожёнство, и многомужество, но большинство всё-таки живёт в привычных нам браках. Мужчина может иметь несколько жён, но его отношение с ними сильно отличается от тех, что приняты в мусульманском гареме. Чаще всего в таком случае мужчина берёт в жёны нескольких сестёр из одной семьи, в которой нет сына-наследника. Такова была семья Сарона, в доме которого мы жили. Он взял в супруги трёх сестёр И Далай-лама пожаловал ему их фамилию. Несмотря на такие необычные отношения, браки здесь ничуть не менее крепки, чем у нас. Этому способствует менталитет тибетцев. Они не привыкли придавать большое значение чувствам. Если несколько братьев берут в супруги одну женщину, то главным в доме считается старший брат, а остальные пользуются своим супружеским правом только когда он в отъезде или развлекается на стороне. В этом плане тут никто не бывает обижен. Свободных женщин в стране избыток, поскольку многие мужчины становятся монахами и соблюдают целибат, а свой монастырь есть в каждой деревне. Конечно, дети от побочных союзов не имеют права на наследство. Всё оно достаётся потомству законной супруги. При этом не так уж важно, кто из братьев отец ребёнка, главное, что всё имущество останется в семье. Перенаселение Тибету не грозит. Уже много веков количество жителей страны практически не меняется. Кроме многомужества и огромного числа безбрачных монахов, причина этого в высоком уровне смертности. По моим прикидкам, средняя продолжительность жизни в Тибете около 30 лет. Множество детей умирают во младенчестве, а среди всех чиновников, с которыми я свёл знакомство, только одному было за 70, и всего четверым за 60. Во многих книгах об этой стране мне доводилось читать, что хозяин дома предлагает гостю свою жену или дочь. Если б я надеялся на такое, меня бы постигло разочарование. Иногда в шутку могут предложить молодую симпатичную служанку, но девушки просто так ни на что не соглашаются, они хотят, чтобы их завоёвывали. Конечно, барышни легкого поведения есть везде, и даже в Лхассе некоторые красотки придумали, как из любви сделать ремесло. Прежде браки заключались только при посредничестве родителей, но в годы моего пребывания в Тибете молодые люди уже часто сами искали себе партнера. Женятся и выходят замуж здесь рано, девушки уже в 16 лет, а юноши в 17 или 18, самое позднее. Выбор будущего супруга для представителей знатных семейств строго ограничен. Создавать семью можно только с равными тебе по статусу, причём избранник не должен быть родственником ближе, чем в седьмом поколении. Таким образом, стараются избежать вырождения. Отступления от этих правил возможны только с согласия Далай-ламы. В особых случаях он же может присваивать отличившимся выходцам из простых семей дворянские титулы. привнося свежую кровь в замкнутое общество тибетской знати, состоящее примерно из двух сотен семейств. Сразу после помолвки девушка начинает готовиться к свадьбе. Приданная состоит в основном из нарядов и украшений и варьируется в зависимости от статуса семьи. В день заключения брака невеста еще до восхода солнца верхом отправляется в свой новый дом. Там, у домашнего алтаря, лама благословляет союз. Совершать свадебные путешествия здесь не принято. А вот большой праздник устраивают. Он может длиться от 3 до 14 дней, смотря по достатку семьи. Гостей оставляют ночевать в доме. Потом молодая женщина начинает обживаться на новом месте. Но полноправной хозяйкой она становится только после смерти свекрови. Разводы происходят редко и возможно лишь при наличии согласия правительства. Супружеская неверность караица очень жестока. Например, в наказании могут отрезать нос. Правда, я ни разу не видел, чтобы так в действительности поступали. Мне показывали одну старуху без носа, которая якобы лишилась его после того, как открылась её неверность супругу. Но ведь с тем же успехом она могла потерять нос и из-за сифилиса.